А замаячили соревнования в Румынии, пожалуйста, можно ехать. Только за свой счет. Глупость какая-то. черт тебя бы взяли эту перестройку. Гоша внимательно наблюдает за Марией. Он понимает ее и жалеет. Сам застал кусочек старых времен. А еще ему не нравится то, что она стала много пить. Он осторожно вынимает из машинных рук пустой стакан. «Машутик, пошли пройдемся». Она вяло возражает. «Сдурел! Холодина на улице!» «Зато красиво, звезды! Я тебе свою куртку дам!» Гоша — счастливый обладатель настоящей летной куртки, теплой и стильной. «А сам в чем пойдешь?» — не забывает о хорошем тоне Маша. «Ватник вон от Макса возьму». Гоша незаметно подмигивает Максу. Тот с готовностью жертвует одеждой. «Для Машки не жалко. Только до утра не шляетесь, — предупреждает Макс. А то мы спать ложимся. Да уж вляжете, водки еще полно, — фыркает Мария». Она забирается в Гошину летную куртку и решительным, без всяких покачиваний, шагом направляется к выходу. Опять кочегар бастует, вздохнула Катя, безуспешно пытаясь поплотнее закутаться в тонкое казенное одеяло. Вообще не топит паразит. В комнате холодно, незатекленное окно бьет холодный февральский ветер, стекла изрисованы морозным узором, из угла комнаты подглядывает красный глаз обогревателя, включенного на полную мощность. Валя, которая выпросилась спать на нижней кровати, поближе к спасительному камину, замечает: тут тоже дубак. Все тепло на второй этаж ушло. Так давай махнемся. Катя с радостью бы спустилась со своей верхней кровати, но Валя не отвечает. Лезть на второй этаж ей не хочется. Она долго возится с одеялом, укрывается так, чтобы не осталось ни одной щелки. Но толку мало. Хоть вставай и иди водку пить. Думаешь, еще пьют? Время пол первого. В казарме до утра пьют, а то сама не знаешь. Катя минуту раздумывает. Не, не хочу, вставать лень. «И я не хочу», — соглашается Валя и добавляет. «Не кочегар, скотина. Совсем не работает, да не рад. Кстати, говорят, он бурана зажарил и съел». «Бурана, пса, прикормленного на аэродромной кухне, любили все. Да брось ты, ужасается, Катя». «А ты его видела? Нет, бурана. Я в прошлые выходные его искала, хотела колбасу порченую отдать». «Фу, Валька, прекрати». «Мне в столовке сказали, одна шкура, говорят, осталась». Катя вздыхает. «От Валентины чего только не услышишь. Слушай, может, в парашют замотаться?» — меняет тему Катя. «Он воздух не пропускает. Сразу согреемся. Ну да. А завтра укладывать? Подумаешь. Десять минут. Нет. Тогда на первый взлет не успеем. Давай лучше чайку горячего. Все равно не спится». Обстоятельная Валя всегда привозит с собой хозяйственные причиндалы, кипятильник в кожаном чехольчике, чай в банке. Даже ложечки с собой таскает, чтобы не клянчить столовки. А воду она запасла еще вчера. «Катрин, ты про сахар не забыла?» Катя не забыла и про банку дефицитных шпрот, и про хлеб. А вот сахара дома не оказалось. Думала купить по дороге, но тогда бы она опоздала на электричку». «С вами все ясно», — вздыхает Валюха, — «придется с вареньем». «А откуда варенье?» «Из банки вестима. Помнишь, я осенью в малинник ходила?» «Мы же всю малину тогда в электричке слопали». «Что дала, то и слопали», — высокомерно замечает Валя. «От кг я до Москвы довезла и варила весь вечер». «А результат тот же. Все равно я все съем». Катя радостно спрыгивает с верхней кровати. «Да тише ты, пыль поднимешь». Валя всем телом наклоняется над стаканами с водой. Фузануда, Откуда тут пыль? С одеял. В них, небось, еще и блохи живут. За что только деньги платим? Гостиница называется. Катя сомневается в том, что в одеялах живут блохи, но в спор не вступает. Пусть Валентина поворчит, ей не жалко. Над стаканами с чаем поднимаются клубы аппетитного пара. Катя вздыхает запах, Валя всегда добавляет в заварку какие-то травы, чего чай получается особенно вкусным, и вкратчиво предлагает. — Ну, что, где варенье? Давай я банку открою. — Уж Герман близится, а полночи все нет, — распевает во весь голос Настя, ей скучно. Она за рулем уже больше часа, дорога отвратная, гололед до ямы, особо не разгонишься.